Карл VIII при всем его безрассудстве сумел использовать преимущество пороха. 150 лет полководцы искали наилучшее применение опасному черному порошку и к концу XV столетия добились фундаментального прорыва и в рецептуре пороха, и в конструкции пушек. Их усилия подготовили один из самых впечатляющих инженерных подвигов Возрождения – И вывели пороховую технологию на такой уровень развития, на котором ей лишь с незначительными изменениями предстоит пребывать целых 300 лет. Этот успех был тем значительнее, что наука, которой только еще предстояло разработать надежную теоретическую базу и методы тщательного эксперимента, мало чем могла тут помочь. Скорее наоборот, всю работу выполняли ремесленники. начальники артиллерии, литейщики пушек, специалисты по взрывчатке, канониры. На самом деле это были первые инженеры. Инженерное дело изначально было военной профессией. Инженерами называли тех, кто управлял военными машинами, такими как катапульты или требюше, или проектировал укрепления, которые могли бы противостоять этим машинам. Когда появилась артиллерия, инженеры научились делать и применять порох, изготавливать кованные пушки. Первые артиллерийские орудия предоставили военным беспрецедентные возможности, но и трудности были почти неразрешимы. Прежде всего, само производство пороха было чрезвычайно опасным. Хотя порох, в отличие от некоторых современных взрывчатых веществ, не детонирует от удара, он чрезвычайно чувствителен к искре или пламени. Газы, образующиеся при взрыве чайной ложки пороха, образует безобидное облачко дыма. Но несколько сотен граммов рыхлого порошка выделяют так много горячих газов и так стремительно, что взрыв может разнести на части целое здание. Несчастные случаи происходили постоянно. Однако, если мастер желал создать по-настоящему эффективную взрывчатку, избежать опасности было практически невозможно. Если просто перемешать три ингредиента пороха, то получается сероватый порошок, который мгновенно сгорает, но не взрывается. Чтобы запустить цепную реакцию взрыва, кислород, который высвобождается раскаленной селитрой, должен в ту же секунду соединиться с горючим, серой и углем. Но чтобы это произошло мгновенно, надо заставить ингредиенты вступить в максимально тесное взаимодействие. Добиться этого можно было путем тщательного перетирания. Селитру, серу и древесный уголь смешивали и долго толкли в ступе. Чтобы смесь превратилась во взрывчатое вещество, требовались сутки. В результате получался тонкий, как пудропорошок. Артиллеристы прозвали его «пороховой мякотью» или «серпентином» по имени примитивной пушки, в которой он использовался. Во время перетирания мастер подвергался наибольшей опасности. Трение, искра, высеченная случайно попавшим в ступе кусочком железа, неосторожное обращение с лампой — все это означало немедленную катастрофу. Если ступу с перетертым порохом встряхивали, над ней поднималось облако пыли. Сквозняк мог отнести пыль к открытому огню, и пылинки, вспыхнув, приводили пламя обратно к массе пороха. Опасным было не только производство, но и хранение. Частицы пороха легко просачивались сквозь щели в бочонках, улетучивались из неплотно закрытых емкостей. Еще одним врагом мастера была влажность. Молекулы воды, присутствующие в воздухе, осаждаются на поверхности некоторых веществ, накапливаются там и постепенно увлажняют их. Такие вещества называют гигроскопичными. Этим свойством обладает, например, обычная столовая соль, забивающая в сырую погоду дырочки солонки. Древесный уголь тоже довольно гигроскопичен. А если его тонко помолоть, это свойство многократно усиливается. Ведь для влаги становится доступна гораздо большая поверхность материала. Порох начинает терять свои взрывчатые свойства, если содержание влаги в нем превышает 1%. Пороховая мякоть, которую хранили в погребах, перевозили под проливным дождем или отправляли за море в трюме корабля, легко превращалась в бесполезную слипшуюся сырую массу. Селитра, в которой содержалось много гигроскопичного нитрата кальция, еще больше осложняла дело. Канонир никогда не знал до конца, чего ему ждать от своего пороха. Последует ли мощный взрыв или разочаровывающий хлопок? Артиллеристы тратили много времени, просушивая и восстанавливая порошок. Стрельба пороховой мякотью была делом медленным и непредсказуемым. Когда частицы пороха тесно спрессованы, заряд горит только на поверхности. В свое время китайцы использовали это свойство в своих огненных копьях и ракетах. Но в пушке вся масса пороха должна была сгорать стремительно. Артиллерист не мог доверху набить порохом зарядную камеру своей бомбарды. Следовало оставить тщательно рассчитанное свободное пространство, чтобы рыхлый заряд вспыхнул достаточно эффективно. Так что камеру, толстенный контейнер в задней части пушки, загружали только примерно наполовину. Затем забивали камеру деревянной пробкой и помещали сверху ядро. Когда порох поджигали через опальное отверстие, он сначала воспламенялся только на поверхности. В результате горения возникала турбулентность, которая перемешивала остальной порох, и он тоже сразу вспыхивал. Если же порошок был спрессован слишком плотно или напротив был чересчур рыхлым, либо не был правильно распределен внутри камеры, горение могло оказаться неравномерным, а выстрел недостаточно мощным. В конце 15-го столетия процесс заряжения бомбарды отнимал часы, а весь процесс подготовки к выстрелу мог занять целый день. Во время осады латаринского города Меца в 1437 году некий пушкарь виртуоз сумел выстрелить из большой бомбарды трижды за один день. Этот подвиг так поразил его командиров, что бомбардира заставили предпринять покаянное паломничество в Рим. Столь стремительная стрельба явно не могла обойтись без помощи Вельзевула. Одно из решений проблемы гигроскопичности заключалось в том, чтобы перевозить ингредиенты пороха по отдельности и составлять смесь непосредственно на поле боя. Это исключало взрыв во время транспортировки, поскольку по отдельности ингредиенты не опасны. Кроме того, артиллеристы могли просушить даже самую сырую селитру или древесный уголь непосредственно перед смешиванием. Подобные промышленные операции на поле битвы не были чем-то диковинным. Кузнецам и плотникам там тоже хватало работы.